Глава 36. Ольга меняется. Таблетки или эмоциональный предел, но она никак не реагирует на вопрос Димы. Она даже как будто не боится его в это мгновение, смотрит на него сверху вниз из-за разницы ступенек и шумно вдыхает. Я чувствую случившуюся перемену, которая происходит отсекающим звонким щелчком и дает ей внутреннюю силу. Она устала бояться своего мужа и устала подыгрывать ему. «Я боюсь мужчин благодаря тебе», — ровным тоном отвечает она, смотря Диме в глаза. И она цепляется за поручень ловко выскальзывает вперед. Я не успеваю среагировать, и через секунду она уже стоит передо мной и спускается еще на ступеньку вниз, ближе к мужу. «А Пашу?» — спрашивает он. «Пашу нет». Коротко и без пояснений. Ольга подходит к нему вплотную и запрокидывает голову, рассматривая черты лица Димы. Он неожиданно поддается ее жестам и точно так же, как я, завороженно наблюдает за Ольгой. «Тебе плохо», — произносит она после паузы и поднимает ладонь, которая очерчивает его плечо в светлом пола, а потом ведет тонкими пальцами выше и дотрагивается до его щеки. «Ты бледный и уставший». «Какая наблюдательность!» «Тебе нужно поспать». Ольга пропускает шпильку мимо ушей и продолжает говорить тем же убаюкивающим тоном. «Ты ведь так и не дошел до кровати. Ждал записи из отеля. Поднимал весь город на уши. Господи, Дима, я давно как на ладони. Ты ведь окружил меня своими людьми». Он молчит, и это уже хорошо. Из него не лезут гнусности, и он действительно слушает, проваливаясь в ее мелодичный ласковый голос с головой. Она сто лет так с ним не разговаривала. Не могла из-за отвращения и страха, что впивались в горло и искажали звуки. Но сейчас она говорит с ним, как со мной. Мне даже кажется, что она представляет мое лицо, когда смотрит на мужа. «Я тоже почти не спала. Крутила в голове воспоминания и слышала твои слова. Те выстрелы. Мы не выдержим историю со Стасом во второй раз. Я не понимаю, почему ты вспомнил о ней сейчас». «Я не забывал!» «Да». Она кивает головой и вычитает последние сантиметры дистанции, соприкоснувшись с ним телами. «Я знаю, Дима. Ты не давал и мне забыть о ней на минуту. Хотя бы на минуту. Она сидит внутри нас и отравляет все вокруг. И это плохо кончится. Ты либо что-то сделаешь со мной, либо с собой. Ты на грани, Дима, я же вижу. Тебе очень плохо». Ольга поднимает вторую ладонь и запускает пальцы в его челку, мягко откидывая ее в сторону. «Зачем ты привез столько людей?» Она подвешивает звонкую паузу, для которой Дима не находит слов. «Не можешь сказать вслух? Язык не поворачивается. Злость схлынула, да?» «Привез, чтобы понять, какие мужики тебе нравятся. чтобы ты выбрала?» Ольга нервно кивает и на мгновение опускает голову, но все же возвращается к мужу взглядом. «Решил порадовать шлюху? Найти ей любовника, чтобы она не моталась по другим городам в голодных поисках? Ты же не дотрагиваешься до меня?» Она специально произносит хлесткие вещи, которые действуют на него. В его воспаленной голове это звучало лучше, или та самая злость зашкаливала и не давала оглядеться по сторонам. Но сейчас он едва контролирует свое лицо, чтобы не скривиться брезгливо. Ему не по себе от собственных действий. А мне становится душно. Ольга так размеренно произнесла страшные вещи, которые у нормального человека в голове не укладываются, и как будто заранее знала, что подобное можно ожидать от своего мужа. «Я не хочу в этом участвовать», добавляет Ольга и вновь медленно проводит пальцами по щеке Димы. Решать тебе, но я прошу не делать этого со мной. Она гладит его и знает, как нужно касаться Димы. Мягкими и нежными шажками уводит разговор от опасной темы, и я вижу, что он больше не сопротивляется. Он действительно устал от собственного безумия и вдруг кажется потерянным и сбитым с толку. Неотрывно смотрит на нее и видит, что она спокойна. Беспривычного болезненного нерва дотрагивается до него и впервые за несколько лет смотрит на него, как на мужа. «Паша дал тебе слишком сильные таблетки!» Он прячется за усмешкой. «Да?» — Оля кивает. «Мне трудно стоять на ногах. Отнеси меня в машину, пожалуйста».